Комбат майор лет сорока, высокий жилистый, заседал на бывшем рецепшине автосервиса. Пока мы ехали, лейтенант уже с ним связался, так что разговор сразу про топор сошел. И чего военный так топором интересуется Не один же я додумался топором беспокойников упокаивать. Не может быть, чтобы один. Ну и как же ты их топором-то? Ну как, подпускаешь на два метра, обманный заход слева, потом скорее справа и по голове. Еще они на огонь любят смотреть, паяльную лампу, например, пока смотрят по голове. Только вам-то ну зачем, у вас нормальное оружие есть. Мудрость древнегреческую знаешь, познай врага своего. Слышал, только она же вроде римская. Не принципиально. Что еще про них знаешь? Еще. Чем холоднее, тем они медленнее. На морозе, наверное, вообще застынут. А как согреются, шустрые. Еще некоторые намного шустрее и отчеи Просто супер-зомби. И здорово прыгают. Один меня чуть не загрыз. Повезло, промахнулся. Скорее всего, они от съеденного мяса усиливаются. Зачем-то им мясо нужно же. И жрут самозабельно, ничего вокруг не замечают. Все вроде. Я не ученый зомбовед. Что сам видел, говорю. Многих завалил. Девять штук и до четырех. Тоже топором? но вы, блин, даете. Так нормального оружия нет, приходится первобытное применять. Было бы чем застрелить, так стрелял бы. И гляжу демонстративно на лежащий на столе АК-74. Ладно, ты в Тулу? Намека майор демонстративно не понял. Да, там как сейчас обстановка? Мне что, докладывают, что ли? С утра тут стоим. Вчера было так себе, мертвяков много. А ты откуда едешь? Из Москвы. Там задница. В области тоже хреново. Только от Звенигорода до Чехова тишина. И сам Чехов зачистили, но не до конца. Так там Таманская дивизия стоит. Навели порядок. У нас в Тесницких лагерях тоже нормально. Нам хапку оттуда возят. Рассказывали. В городе похуже. Патрули на БТРах постоянно ездят, зачищают мертвяков. Но офицерские семьи на всякий случай собрали в УЦР тухи разместили. Там же, в Тесницких. Так что в войсках нормально, а в городе я хреново его знает. Если все укушенные в зомби превращаются, хреново там будет. Может, вам и не ехать туда? А куда? В УЦ места всем не хватит, да и вообще не факт, что примут. Не факт, но я думаю, будут принимать. Нужных людей так и наверняка. Ты сам-то служил? Не, Пиджак. И то давно из оборонки ушел. Как развалили ее, так и ушел. — Пиджак не пиджака а ведешь себя грамотно. В общем, ты подумай. — Подумаю. А в город как? Нормально пускают? — Пока нормально. Думаю, пускать и дальше будут, да только желающих туда ехать не окажется. — Нужно, командир. У меня там младшая с бывшей женой. Второй день связи нет. — Ну, раз нужно, то проезжай. Не буду больше задерживать. Домой. Время к вечеру совсем, а по темноте пробираться среди незаметных и неподвижных беспокойников удовольствия то еще. Но до темноты мы должны уже успеть. Поехали через окружную. Движение на ней было, но не сказать, чтоб сильное. Миновали еще два военных поста, на одном зачем-то рыли окоп для БМП. От кого? Представить себе зомби с гранатометом я не мог. Или по привычке окапываются. Положено и все тут. Или чтоб солдаты от безделья в панюх не впадали. Хрен их разберет. А мы мимо. и стулы поток беженцев поменьше московского, но и дороги узкие. На Калушку даже повернуть не дают. Сплошное движение на все четыре полосы, считая обочины. Дохлый номер против потока переть. Да и странно было бы другого ожидать. Не американское кино. Придется возвращаться и как бы не до белых ворот. Там ям полно, и ехать особо некуда. Так и так на другие дороги выходить приходится. Может, и не будет такой толпы. А через Мясного и в мирное время устанешь ползти. Или дальше проехать, и через Косую гору. Там дорога тоже дрянь, да и петляет изрядно. Обычно мало кто ездит, только местные и извращенцы типа меня. Через Косую ближе и прилично, километров на 20 Ну, пошли на Косую. За путепроводом еще пост, тоже с танком. Кто-то решил самую толстую магистраль танками прикрыть с обоих концов города. Непонятно, зачем против зомби-танки? Ну разве что сплошную толку их давить вдоль. Там, пожалуй, броня полегче может и застрять. Но такой толпы пока что нет, да и не должно бы быть все же. Или будет. Первомайский парад живых трупов, блин. Театр абсурда на выезде. Ну всяко не на трассе же, тут даже деревень поблизости нет. Километров пять до Иншинского, вот как раз по этой запруженной Калужской трассе». Гнездовье гаишников тоже пустое, вблизи от городов их нет, только под Заокском, возле деревни с говорящим названием Болото, торчал какой-то недогадливый. Так что сразу от поста я перестроился влево и по встречке попилил дальше. Многие делали так же. Существенная часть потока с калушки заворачивалась сюда, на юг по М2, или с расчетом выйти через Ефремов на М4. Сознательно в надежде обживаться в более приятном климате или бессознательно, запомнив где-то внутри, что юг — это отдых, кайф и никаких бед и забот. Не знаю. Мысль откочевать южнее, если уж придется в деревне выживать, меня тоже посещала. Да только кто нас там ждет? Где от мертвяков успешно отбились, там хозяев на недвижимости и прочие рулезы. Хватит. А где не отбились, там тоже делать нечего. Да и не хочу я землю пахать. Нет, ну просто ни малейшей тяги к этому священному ремеслу. Лучше уж, правда, к военным прибиться, тем более, что полезен я там буду наверняка, хотя бы-то слесарем, а может и инженером. Но торопиться не будем, поворот на косую гору не был обозначен. Кто-то своротил указатель, случайно, или чтобы разные чужие не ездили, но я дорогу помню еще, да и на навигаторе зеленая полоска нашего следа, как раз к нему подползает. Баррикад вроде не видно, поедем, посмотрим. Пропетляли между свалками, въехали в поселок. Если формально, засветло до тулы добрались. Только уж не совсем засветло, да еще и не совсем Тула. Здесь было пустынно, безлюдно и жутковато. На центральной улице лежат трупы. не один и не десять. Некоторые полураздавлены, видимо, на броне катались и дорогу особо не выбирали. Солнечный, не по-мартовски теплый день внес свои краски в картину, да так внес, что и рециркуляция не спасала. Одинокий беспокойник топтался возле дверей магазина. Древняя бабка в пуховом платке прямо поверх пальто. В полутьме платок и пальто сливались в жуткий балахон, только косы на плече не хватает, а так сама смерть. Свет наших фар скользнул по окнам второго этажа, и оттуда вдруг замахали и закричали. Наверное, мы через закрытые окна и шум вентилятора не услышали. Что там у них случилось? Хотя что, понять не трудно, оно у всех случилось. А мы-то чем помочь можем? Ждите патруля. Ездит ведь здесь патруль. Вон сколько дважды мир мертвецов. Ну, раз уж мы рядом, надо хотя бы послушать. Притормозил, открыл щелочку в окне. Завоняло сильнее. Но не так, чтобы намного. Претерпелись уже. Да и пахнет не дохлятиной все же, а каким-то странным запахом. Как плохо промытое мусорное ведро. И тухлина и химия, и вообще, как под елкой нагадили. Хотя елками явно из парка. Тут рядом. Но все же чего там в окне-то происходит? — эй Чего шумим? Ответа было не разобрать. К моменту остановки машина сместилась, фары больше на окно не попадали. Темнеет уже. А под деревьями, хоть и без листьев, и вовсе полумрак. Кто-то там возился. Похоже, окно открывали. А вот смерть без косы я вижу хорошо. Как я голос подал, она тут же развернулась и совсем не по заковыляла к нам. — Ну что, выходить биться или как? Нет, ну ее нафиг, патроны вроде есть. Дайте автомат. Сзади завозились, перед постом опять все прятали. Но время есть пока. Наконец держу в руках. предохранительно одиночную стрельбу. Окно открыть до конца. И с вытянутых рук, чтобы не оглохнуть от выхлопа внутри машины. Бабах! Из укороченного ствола Аксу вылетает длинная вспышка недогоревшего пороха и звук, как из пушки. Мимо. Смерть в момент выстрела мотнула головой, вроде не уворачивалась, как тот прыгучий клерк, просто оступилась. Похоже, у нее при жизни проблемы с ногами были, и после смерти они не исчезли. Но так как боли мертвяки не чувствуют, что ей заедание в суставах? Прицеливаюсь тщательнее, подстраиваясь под колебания белесого лба. Бабах! Есть попадание. Смерть покачнулась и как полено шмякнулась на бок. Платок сорвало с головы, и теперь он вообще как капюшон. Жуть полуночная, блин. Но, по крайней мере, этот мертвяк уже не поднимется. Отсюда видно, как разворотила весь затылок. Так что там в окне-то? Сдаю машину назад, фары по стене ползут обратно. Окно открыто, оттуда девчонка полотенцем машет. Мелкая совсем, лет десять. Что там у вас? Мама в магазин пошла, а на улице покойники. Она выйти не может. Магазин этот, который в доме? да. Ладно, сиди дома, не высовывайся, проверим магазин. Ну что, пошли. Можем мы себе это позволить пойти и спасти. Потому что нас четверо, у нас по стволу на каждого и патронов чемодан Маленький зеленый чемоданчик, который еще вскрыть надо будет. А то я даже не знаю, сколько там по стандартном цинке патронов. Как-то раньше не было надобности поинтересоваться. Идем все. Я с топором, пистолет в кармане, Иринка с дробовиком. Отдача у Сайги мягкая, а бьет вблизи. Мало не будет. Молодежь с ксюхами. Мушку с целиком совместить смогут. А если промахнуться, у них шанс увернуться выше. Все ж помахивали железяками, в отличие от обленившихся старших. Конечно, если бы я предполагал, что будет опасно, не пошел бы и не повел. Но так просто бросить и уехать не по-людски. Привязалась вот фраза седого оружейника. А принятые понятия, как оно по-людски, не просто так возникли, а в таком же выживании людей во враждебном окружении. Кто не хотел по-людски, тот и не выжил. Так что... А чего рассуждать? Вот дверь уже. Естественно, перед выходом включили рации. Теперь у нас приличные аппараты ближней связи с гарнитурой и голосовой активацией. Не надо руки отвлекать. Просто говори в микрофон, и все на твоей волне услышат. Километрах в пяти, если документ не врет. В городе, конечно, врет, но мы дальше сотни метров расходиться не собираемся. Настроили мы их на первый канал. Многие вообще не знают, что тут каналы есть. Так что на первом вероятность услышать других и быть услышанными наибольшая. А секретничать нам особо нечего. И вот на подходе к дверям поймали чужую передачу. Кто-то раздраженно устало вызывал Серегу. Требовал отозваться и, похоже, одновременно с вызовом колотил ногой в какую-то дверь. Такого стандарта рации часто используют охранники в магазинах. Может, и в этом есть. Дверь заперта, не шваброй заклиненная и не столом подперта, а просто заперта. Освещение в дежурном режиме. Только лампы у стен потолочные темные. А девочка сказала, мама внутри. Скорее всего, охранник изнутри закрылся с покупателями и прочими осажденными и ушли вглубь магазина. — Люди, — позвал я. — Живые есть? — Есть, — тут же отозвалась рация. — Вы в копилке? — Да, а вы где? — У дверей стоим. На втором этаже в окне девочка сказала, что тут люди выйти не могут. — Сейчас. Покойницу застрелили? — Уже не встанет. Можно выходить. — Сейчас. Серега, напарник, что-то не отзывается. И хорошая мысль у меня появилась. Очень логичная, но неприятная весьма. Он с мертвяками не дрался? Дрались, но никого не покусали. Точно, я проверял. Серега, твою мать, ты вообще слушаешь? В пределах видимости появились еще беспокойники. Сразу трое. Машка подняла автомат и попыталась их успокоить. С пятого выстрела одного получилось. Молодец, до них метров полста. Но все же не стоит издалека патроны тратить. Маш, не суетись. Подойдут поближе, прицельно завалишь. Патроны не бесконечные. Ладно. Тут в магазине движение обнаружилось, целая делегация, охранник в черной форме, две женщины, за забальцаковского возраста, пацан лет пятнадцати и женщина помоложе, наверное, мать девочки. Позади них тоже кто-то был, но за стеллажом толком не видно, даже с темной улицы на свет. Пошли внутрь, отсюда нас видно, приманим еще. — А вы, собственно, кто? — вопрос охранника вбел меня буквально в ступор. — Тебе какая разница кто? — законное вооруженное формирование. «По законному праву защищать свою семью, блин!» «Партизаны! А тебе, собственно, что? Или мертвяков предпочитаешь?» «Да ладно!» — сдал назад охранец, сообразив нелепость своего вопроса. «Просто для порядка. Я думал, военные из автомата вроде стреляли-то». Покосился на ружье, которое Иринка держала как-то не слишком в сторону. «Не любит она таких вот казенных дяденек. Да и есть за что!» «Ну что, есть, и с того и стреляли!» Могли и мимо проехать, нам тут ничего особо не надо. Девочка вот просила со второго этажа. Ох, там Танька одна сидит. Женщина помоложе уже достала мобильник. Здесь связь работает, что ли? По дороге я несколько раз пробовал, только тоналка Хотя в одной соте, может, и работает. Да все с ней в порядке. Привлекла внимание, объяснила ситуацию. Вот мы и заглянули по дороге. Могли и не заглядывать, у нас вроде и так неплохо все. До утра досидели бы, а там патруль Проедет зачистить нежить. Ну, мы так и собирались, раз уж не успели домой вернуться. Что-то они сегодня рано уехали, вчера до ночи катались, а сейчас и не слышно уже. Может, в другом районе нужнее. Ну, ладно, мы тогда пошли, что ли. Погодите, что-то с напарником случилось. Я уж боюсь, может, он того. А где он? Да пошел в подсобку и все, нет. И дверь заперта. Пошли. Ты говоришь, дрались с ним? А чем? Да пожарный щит раскурочили. Я багром его прижимаю, а Серега топором по башке. Троих порубили и оттащили на улицу. Когда оттаскивали, не мог он поцарапаться? Да не, не должен был. Вот и подсобка. Аккуратная дверь из МДФ, даже рубить жалко. Хотя чего сейчас жалеть? Замочек слабый, один удар, и дверь распахнулась. Я сразу подался назад, ребята с автоматами наоборот вперед. Куда? Незачем нам туда лезть. Осторожно заглядываю за дверь, не видать никого, ни живых, ни мертвых, но подсобка большая, коридор, две большие комнаты с товарами, бытовочка в дальнем углу. В бытовочке тоже дверь, но приоткрытая. Если б там зомбак был, он бы уже к нам топал. Где же этот чертов Серега? Идем дальше. Тут крупа и прочая сыпучка, там товары а вот тут холодильная камера, он как по ногам тянет. Слишком сильно тянет, от закрытой так не должно. «Интересно, а мясо зомби любит Или им обязательно человечину подавай?» — озвучивает общую мысль Маша. «Думаешь, там?» Холодом сильно тянет. Похоже, холодильник открыт. Осторожно перестраиваемся, чтобы в дверь одновременно заглянуть. И точно, стоит бывший Серега посреди холодильника, и замороженный мясной брикет гложет. Но далеко не так самозабвенно, как тот кадавр с заправки. Как только мы появились, сразу вонил упаковку и к нам. Но не вышло у него. Туловище повернулась а ноги медленно-медленно шевелятся. Застыли. Подождите стрелять. Давай выманим. Зачем? Он же все мясо мозгами забрызгает. А пока его вполне есть можно, кроме обглоданного, конечно. Он так двигается, что можно и не стрелять. Так, на всякий случай, страхуйте, перехватил я топор. Ага, готово. Боевая Маша встала боком, автомат подняла, ну хоть на плакат. Стою, жду, пока беспокойник пройдет эти два шага из холодильника наружу. Он бы и хотел, да не может. А, собственно, зачем его ждать? Вытянул топор на всю длину рук, зацепил мертвяка за шею и дернул на себя. Упал. Куда он денется? Отжался. И снова упал. Уже навсегда. Вот так их. Эх, если бы мороз! бывает же годы, что снег только в апреле тает, а то и первомай под метель. А тут вот взяло и повезло с погодой, беспокойникам повезло, а нам ни хрена.